Ночь любви. «Покажи мне ее!» Турхан Султан качала на коленях сына, всем своим видом давая понять Кизляр-Аге, что она, мать наследника, имеет право знать все. Покои Султанши были огромны и роскошны. Она заполучила их, еще когда была единственной женщиной, которую Султан звал на Хальвет. И это продолжалось довольно долго, пока Валиде не подарила сыну двух красивых наложниц, после чего Ибрагим почувствовал вкус к перемене блюд. И путь в султанские покои открылся для многих. Этого Турхан своей свекрови простить не могла. Она ведь мечтала, что повелитель официально на ней женится, заключит никях, как это было у Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, Но теперь эти мечты растаяли, как дым. Турхан боялась, что и сейчас найдется какая-нибудь хюррем, которая добьется, казалось бы, невозможного, никяха. Первая хосяки давно уже не могла спать спокойно. — Покажи! — резко повторила она. — Я хочу ее видеть! Глава черных евнухов вкратчиво сказал. — Девушка в комнате для занятий вместе с остальными. «Но как только она оттуда выйдет...» «Она красивая?» — оборвала его хосяки. «Она невероятно толстая, госпожа!» Низко склонился кизляр Ага. «И кто ее сюда привез?» — нетерпеливо спросила Турхан Султан. «Главная калфа. Такова воля повелителя. И Валиде одобрила девушку». «Разие!» В покоях тут же появилась служанка. Возьми Мехмеда, одень его потеплее. Мы идем гулять в сад. Похоже, поднялся ветер. Кизляр-ага хотел было тоже уйти, но Хасики властным жестом его остановила. — Ты, наконец, отослал кормилицу моего сына из дворца? Мехмед уже взрослый, ему не нужно грудное молоко. — Но повелитель пожелал, чтобы молочный брат Шехзаде... Что — Что? Турхан-султан вскочила. — Чтобы я больше не слышала этих слов... У наследника нет братьев. Все они умрут, как только он взойдет на трон. Убирайся вон и немедленно выкинь из моего дворца приблудного щенка вместе с его матерью». Кизлярага счел, что спорить с Хасики бессмысленно, и попятился к двери. Турхан-султан не в настроении из-за новой наложницы. Первую Хасикита на Хальвет больше не зовут, После смерти шех Заде Ахмеда, который и года не прожил, Турхан-Султан стала одержимой. У нее остался всего один сын, а маленькие дети так часто болеют и умирают. Поэтому старшая хасики ненавидит всех здоровых и крепких мальчиков. Ее-то единственный сын здоровьем и силой не отличается, в отличие от сына-кормилицы, рабыни. Повелитель это заметил? и предпочитает играть с молочным братом Мехмеда, а не со старшим своим шех Заде. Вот Турхан и бесится. Она даже похудела и подурнела. Султан и это заметил. А ему нравятся дородные женщины, пышущие здоровьем. Первые хосяки стало повелителя раздражать, недалеко и до ссоры. Турхан не может не понимать, что ее ждет, если Мехмед, не дай бог, умрет». Валиде ее ненавидит за строптивость, эти две женщины заклятые враги, но власть пока в руках у Валиде. Кизляр-ага всегда принимал сторону сильного, и он тоже не ладил с первой хосяки, поэтому счел ее срыв добрым знаком. Турхан нервничает, значит, настало время нанести удар». За дверью стояло белое, как полотно, салиха султан. Кизляра понял, что третья хосики все слышала. «Госпожа!» Он поклонился, насмешливо глядя на перепуганную юную султаншу. «Я... я пришла проведать стурхан!» Та невольно оперлась на руку стоящей рядом служанки. «Мы вместе хотели погулять в саду с нашими детьми, Но мне что-то не здоровится, а в саду поднялся сильный ветер. — Я отведу вас в ваши покои, госпожа. Кизляр-ага подставил султанше свое огромное плечо, на которое Салиха с благодарностью оперлась. — Ваш сын Сулейман, — еле слышно сказал Кизляр-ага, — он ведь наследует трон османов вслед за Мехмедом. Если шех Задея спаси его Аллах, Вдруг отправится на тот свет, тогда Турхан-Султан не станет валиде. Потому что, если это случится, ваша участь, госпожа, незавидна. И участь вашего сына. Вы ведь все слышали. И что мне делать? В отчаянии спросила Салиха. Поссорить главную хасики с Султаном. Принять в сторону новой наложницы. — Это в ваших интересах, госпожа. Даже если она и родит мальчика, ваш сын все равно будет впереди в очереди на престол. В топ копы ведь встречаются и ядовитые змеи. Салиха бросила на него подозрительный взгляд, быстрый, как молния. Сообразительностью третья хосяки не отличалась, в отличие от амбициозной и властной Турхан. Салиха просто боролась за жизнь свою и сына. В топ копы и в самом деле хватало ядовитых змей. Эта толстуха! Она мне дерзила!» «Девушка неотесанная деревенщина. Как только она войдет в гарем, ей тут же укажут ее место. Она ведь всего лишь наложница. В то время как вы, госпожа, хасики, мать шех Заде...» Листи сказал Кизляр Ага. У Турхан-Султан сильная партия, и надо вербовать сторонников в свою. Глава черных евнухов понимал, насколько шатко его положение после истории с беременной наложницей, которую он ошибочно посчитал девственницей. Да весь Стамбул над ним потешается. Да еще рабыня, родившая чужого ребенка в гареме Топ-Копы, Осталась после этого во дворце. Кизляр Агаев прям привязался и к ней, и к мальчику, которого считал своим сыном. Какие у Евнуха радости, кроме стяжательства! В объятиях Софии он забывал о том, что не может продолжить свой род, и чувствовал себя мужчиной. Пусть они не могли по-настоящему быть вместе, но женщину можно удовлетворить разными способами. Он делал Софию счастливой здесь, в этом дворце, где женщины лишены мужского общества. И она была ему благодарна. Поэтому Кизляр-Ага был готов бороться за свое счастье. Только это его волновало — София и их сын. Поэтому главным их врагом была Турхан-Султан, которая ревновала к повелителю чужого ребенка. Она хотела, чтобы султан Ибрагим был привязан к собственному сыну, а не к какому-то приблудному мальчишке, ребенку-рабыне, и мечтала выкинуть и мать, и сына из дворца. Если остальные смирились, то Турхан нет. Она эту тему постоянно поднимала, надеясь, что ее недовольство дойдет до ушей султана. Всячески раздувала пожар». Кизляр-ага понимал, что ходит по лезвию ножа. Без Софии ему здесь не жизнь. И он будет бороться до конца, отчаянно, как загнанный зверь, которому уже нечего терять. «Вот ваши покои, госпожа!» Он кивнул стражникам, и те распахнули перед ним с султан двери. «Позвать вам лекаря?» «Не надо!» Салиха посмотрела на свою служанку. «Ступай, скажи, Турхан Султан, что мне не здоровится, а шех Заде Сулейман еще слишком мал, чтобы гулять в саду без матери». Рабыня ушла, а Кизляр Ага в покоях Третьей хасики задержался. Когда они остались вдвоем, он негромко сказал. «Валидей не любит Турхан Султан. Она на вашей стороне». По ней лучше уж Сулейман, чем Мехмед. — Это новая наложница. Ты обещаешь мне, что она будет послушна? Не встанет между мной и повелителем? — Да, госпожа. Кизляр-ага поклонился. — Девушка всего лишь игрушка. У нее нет никакого шанса задержаться в покоях повелителя больше, чем на одну ночь. Поэтому не препятствуйте этому. И не ревнуйте, мужа, всего одна ночь. Всего одна ночь, — эхом повторила Салиха.